Глава 19. Пережидать истерику девушки Петеляна не стала. Она вышла из беседки, встретилась с Маратом. Взглядом указала на Шильмана, заходящего в дом. Марат рассказал о том, что узнал. Ему позвонил Давтян уже при смерти. Попросил защитить Алису. Давтян совладелец комбината Нанохеммед, контрольным пакетом которого владеет Артур Шильман. Тот не мог отказать компаньону и приютил девушку у себя, но честно признался, что ненадолго. Супруга не в восторге от молоденькой гостьи. Она и не пытается это скрыть. Елена вспомнила выражение лица Анны Шильман, наблюдавшей с балкона, как ее муж помогает Алисе. Так смотрят на назойливую муху, которую собираются прихлопнуть. «А у тебя что?» – спросил Марат. Алиса катит бочку на своего бывшего мужа Дениса Никитина. Версия зыбкая, но придется проверить. «Состава преступления нет, а подозреваемый имеется», усмехнулся Марат. Петелина позвонила Астаховской, попросила найти уголовное дело в архиве и продиктовала. «Никитин, Денис Валерьевич, осужден на 8 лет за наркотики. Недавно срок закончился. Интересуют детали дела, а также его местонахождение после отбытия наказания». Марату было приятно снова находиться рядом с Еленой, он невольно залюбовался ею. Она заметила шальную улыбку на мужском лице и осекла. «Валеев, переключи обаяние на Алису, успокой девушку. Нам надо проехать с ней на квартиру Довтяна». Марат справился с задачей, убедил девушку, что только помогая следствию, она избавится от собственных страхов. В большой, хорошо обставленной квартире Довтяна ничто не напоминало о каком-нибудь преступлении. Все чисто, аккуратно, даже постели заправлены. «Вы что-нибудь трогали здесь?» – спросила Петелина у Алисы, осматривая комнаты. «Я приезжала, чтобы забрать свои вещи, и все». «А где же сломанные астры? Они мне противны, я их выбросила в мусоропровод». «А говорите, ничего не трогали?» – отметила Петелина. На столе в гостиной она увидела открытую бутылку коньяка, почти полную, рядом стоял пустой бокал. Из этой бутылки пил Давтян перед тем, как ему стало плохо. Да, наверное, я была на кухне. Ой, еще я выбросила сгоревшее мясо. Вы все выбросили, мусорное ведро пустое, добавил Валеев, возвращаясь с кухни. А что, нельзя было? Удивилась Алиса и стала оправдываться. Мясо так пахло, чувствуете, запах еще остался. Елена не ощущала резких запахов, но то, что в квартире подчищено, ей не нравилось. Она спросила, «В каком пакете вы выбросили мусор?» «Обычный черный», – неуверенно ответила Алиса. «Я точно не помню». «Марат, спустись, проверь», – попросила Елена, – «а я займусь бутылкой». Она сделала несколько снимков телефоном и упаковала бутылку и бокал в разные пакеты, соблюдая обычные правила работы с вещественными доказательствами. Валеев вернулся и развел руками. «Пусто. Бак под мусоропроводом недавно вывезли». Петелина с подозрением посмотрела на Алису. Девушка в шоке от смерти друга, но не забыла прибраться в квартире. Та виновато хлопала ресницами. «Но я же ничего такого, чтобы не пахло!» Петелина перешла к другим вопросам. «В какую больницу отправили Довтяна?» Суран попросил позвонить его личному врачу. Врач оставил визитку. Алиса покопалась в сумочке. «Вот, Левон Маркарян, клиническая больница номер 10». Петелина позвонила по телефону указанному на визитке представилась и спросила от чего скончался сурен давтян скоропостижная клиническая смерть сообщил врач и вздохнул к сожалению такое случается токсикологическую экспертизу проводили проверили кровь легкая степень опьянения больше ничего у сурена отказало сердце это окончательный диагноз увы. «Для меня, его друга, это большая трагедия». «Где сейчас тело? Я пришлю криминалиста». «Тело Давтяна повезли в Армению. Это последняя воля Сурена». «Так быстро?» – удивилась Петелина. «А вы знаете, сколько туда ехать? Говорят, что покойнику спешить некуда, но для его близких лучше не затягивать с прощанием. А в чем дело?» Простой вопрос заставил Петелину задуматься. «Может, она зря копается в очевидной ситуации?» В смерти двух мужчин нет ничего необычного. Нервной девушке с неустойчивой психикой может и не такое померещиться. Алиса призналась, что когда-то сама сломала астры. А вдруг и сейчас это ее рук дело, она не осознает, что творит. Да и нет в квартире никаких цветов. «Пришлите мне копию заключения о смерти Довтяна», – попросила следователь врача и продиктовала адрес. «Да, конечно. Что-нибудь еще?» – спросил Левон Маркарян. «Мы свяжемся с вами, если понадобится». Петелина закончила разговор, потому что к ней пробивался входящий вызов. Звонила Астаховская. Она умела работать с архивными документами, как в электронном, так и в бумажном виде, и быстро добывала необходимые сведения. «Лена, есть информация по твоему запросу», — сообщила она. «Про Дениса Никитина?» Петелина специально назвала имя, чтобы слышала Алиса. Она наблюдала за реакцией девушки. Да, он осужден на 8 лет за изготовление и сбыт синтетических наркотиков. В его квартире нашли несколько килограмм. Срок отбывал в Архангельской области. В колонии Никитин провел 7 лет. На последний год ему ослабили режим. Перевели на поселение на лесозаготовки. Пять месяцев назад должен был освободиться. Елена скосила взгляд на Алису. Хоть про Никитина без подвоха. Но девушка напряглась, явно нервничает. Неужели ее совесть нечиста? «Скажите, а в деле фигурирует Алиса Никитина, супруга осужденного?» – отчетливо спросила Петелина. «Так, сейчас посмотрю», – заведующая архивом ответила через минуту-другую. «Есть. Обвиняемый заявил, что сумку с наркотиками принесла в квартиру его жена Алиса Никитина. Однако на пакетах с таблетками обнаружены именно его отпечатки, поэтому суд отклонил эту версию. Ну и жена, конечно, возражала. «Спасибо, Людмила Владимировна». Петелина обошла вокруг стола, встала напротив Алисы и посмотрела ей в глаза. «Алиса, припомните, как сумка с наркотиками попала в вашу квартиру?» «Какая сумка?» – пролепетала девушка. «Та, которую нашли при обыске, расследуя дело вашего мужа, из-за которой Никитин получил 8 лет колонии. Вспоминаете? Или этот эпизод вы тоже выкинули из памяти?» Алиса побледнела и промолвила. «Я думала, что в сумке яблоки».